Основателем и председателем этого частного предприятия, организованного в целях личной наживы, был Эрнст Старво Блоуфилд. Глава шестая «Дыхание фиалки» Блоуфилд закончил свой осмотр. Как он и ожидал, одна пара глаз старалась избежать его взгляда. Он знал, что так будет».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 Действуя ногтем большого пальца, как рычагом, он открыл колпачок и достал пахнувшую фиалкой постилку. Блоуфилд взял себе за правило ароматизировать дыхание, прежде чем сообщить неприятные известия. Блоуфилд засунул постилку под язык и заговорил мягким, звучным голосом с красивыми модуляциями. «Я должен проинформировать собрание о большом плане, о плане Омега». Блоуфилд никогда не предварял свои выступления обращением типа «джентльмен», «друзья», «коллеги» и тому подобными. «Это все мишура. Однако, прежде чем я перейду к делу, предлагаю из соображений безопасности коснуться другой темы». Он кротко оглядел присутствующих. Те же глаза снова ускользнули от его взгляда. Он продолжал обычным тоном. Исполнительный орган согласится, что первые три года нашей работы были удачными. Благодаря нашей немецкой секции нам удалось поднять со дна морского в Мондзее. Драгоценности Гиммлера и при посредстве турецкой секции переправить их в Бейрут. Доход 750 тысяч фунтов стерлингов. Полиции не удалось напасть на след нашей русской секции в деле об исчезновении сейфа со всем содержимым и штаб-квартиры МВД в Восточном Берлине. ЦРУ заплатила нам 500 тысяч долларов». Захват тысячи унций героина в Неаполе, собственность семьи Пастори и продажи их группе «Фирпоне» в Лос-Анджелесе дали восемьсот тысяч долларов, британская разведслужба заплатила сто тысяч фунтов стерлингов за бактериологические пробы с химического предприятия в Пльзене.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 Остаток поделен на равные доли, по 4% каждому, значит, каждому причитается по шестьдесят тысяч фунтов стерлингов, или по двадцать тысяч за каждый год деятельности, что вряд ли может считаться достойным вознаграждением за ваши труды. Однако вам известно, что план Омега...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 в галерее Барб, в Марселе, медленно встал и взглянул прямо через стол на Блоуфилда. Его большие грубые руки были опущены по швам. Казалось, Блоуфилд смотрел на него, но на самом деле он следил за реакцией его соседа, тоже корсиканца номер 12, Пьера Борро.